для разнообразия. Первоклассник Стасик учился на отлично. То есть в дневнике у него стояли сплошные пятёрки. Это было, конечно, здорово. Но однажды Стасик полистал свой дневник езы скучал. На каждой странице одно и то же, никакого разнообразия. Вот у Гошки Заглушкина каких только отметок нет. А у меня всё пятёрки да пятёрки. И поставил зелёным фломастером на свободное место несколько троек. Тройки выглядели прямо, скажем, не слишком привлекательно. Кого они вообще могут порадовать? На своим изумрудно-ярким цветом несомненно оживили страничку. Стасик довольно хмыкнул и щедро добавил сине-голубых четвёрок, оранжевых двоек, бордовых и розовых колов. Страничка весело запестрела, как цветущая лужайка. Красота! Стасик прямо залюбовался. И вдруг услышал возмущённый голос. Ты что, с дневником сделал? Перед Стасиком стоял папа. Это для разнообразия, объяснил Стасик. Двоешником, значит, захотелось побыть. А ты знаешь, что двоешников наказывают. Папа поставил Стасика в угол и строго пообещал: сегодня никаких мультиков. Для разнообразия. Время тянулось бесконечной жвачкой. Стасик задумчиво расковыривал обои в углу и вздыхал. Оказывается, не всякое разнообразие штука хорошая. Минут через 20, показавшихся самодельному двоешнику 20 ю часами, папа участливо поинтересовался: "Как дела в углу? Может, теперь хочешь побыть забиякой, попавшим в полицию?" папа сделал страшное лицо. Нет, засмеялся Стасик. Я снова хочу быть отличником и твоим любимым сыном без разнообразия. И кинулся к папе на руки.